Глава двадцатая Работа Тресси медленно подвигалась вперед, потому что он думал совсем о другом. Много вещей казались ему загадкой в этом доме. Наконец он остановился на мысли, что странный субъект, оказавшийся претендентом на титул его отца, был просто слегка помешан. Иначе как объяснить такую массу несообразностей? Отчаянные хромолитографии, которые он принимает за картины старинных мастеров, уродливые портреты, представляющие, по мнению Росмаров, траурные гербы и громкое имя, данное им жалкой лачуги — Росмар Тойерс. Но более всего поразило Тресси ни с чем несообразное заявление хозяина, что его здесь ожидали. Как могли ожидать здесь лорда Берклея? Селларс должен был знать из газет, что молодой Виконт погиб во время пожара в гостинице нью гетсби Черт побери, он и сам не знает, кого ждал. Из его слов было видно, что его удивило мое английское происхождение, а также и то, что я художник. Впрочем, он как будто остался доволен мною. Да, бедный старик действительно немного рехнулся, а, пожалуй, он и совсем сумасшедший. Впрочем, все-таки довольно интересный субъект. Все помешанные, непременно курьезные люди. Надеюсь, что ему понравится работа. Я же охотно буду приходить сюда каждый день, чтобы изучать его. И в письме к отцу, впрочем, нет. Зачем я обращаюсь к этому предмету? Лучше не думать о нем, чтобы не унывать. Вот кто-то идет. Надо приняться за рисование. Опять старик хозяин. Он, кажется, расстроен. Уж не внушают ли ему неприятных подозрений мое платье? Действительно, оно довольно странно для художника. И если бы совесть позволяла мне переменить его, однако об этом нечего толковать. Мне странно. «Зачем Селларс делает в воздухе пасы руками? Они как будто относятся ко мне. Неужели он пытается магнетизировать меня? Это мне не по душе. Тут что-то неладно». А полковник тем временем бормотал про себя. «Я, очевидно, подействовал на него. Однако на этот раз довольна. Он, кажется, не очень крепок, и я могу заставить его расплыться в ничто». Теперь можно предложить ему один или два вопроса с целью выведать, что он такое и откуда. Селларс подошел к гостю и заговорил с ним любезным тоном. «Я не стану мешать вам, мистер Тресси. Мне хочется только взглянуть на вашу работу. Ах, как вы прекрасно рисуете! Как изящно у вас ложатся краски!» «Моя дочь будет в восторге. Вы позволите мне присесть к вашему столу?» «Конечно, сделайте одолжение. Но я не помешаю вам, не рассею вашего вдохновения». Тресси засмеялся и сказал, что его вдохновение не так воздушно, чтобы его было легко рассеять. Полковник предложил несколько осторожных и обдуманных вопросов, которые показались Тресси дикими. Впрочем... Он отвечал на них обстоятельно, после чего Селларс самодовольно подумал про себя. «Однако дело не так плохо, как я полагал. Он крепок, крепок и не рассыплется, тверд, как настоящий реальный предмет. Это поразительное чудо, а я-то воображал, что я могу развеять его в прах». После некоторой паузы он осторожно спросил, «Ну, а где вам больше нравится...» «Здесь или... или там?» «Там... где там?» «Ну, откуда вы пришли?» Тресси вспомнил свою гостиницу и решительно отвечал. «О, конечно, здесь гораздо лучше!» Полковник вздрогнул и сказал сам себе. «Он говорит без всяких колебаний. Это служит достаточным указанием на то, где он находился, бедняга. Ну, тем лучше!» Я рад, что извлек его из преисподней. Он долго сидел, погруженный в задумчивость, следя за кистью художника, и сделал опять мысленное замечание. Да, теперь мне жаль, что я не похлопотал о материализации бедного Берклея. Пожалуй, его слова намекают на это. Впрочем, дело еще поправимо. Тем временем в комнату вошла Салли Селларс. Она только что вернулась домой и была восхитительнее обыкновенного. Отец тотчас представил ей художника. Этот момент решил судьбу обоих молодых людей. Они полюбили друг друга с первого взгляда, хотя ни один из них не догадывался о том. Тресси ни с того ни с сего сделал совсем нелогичное мысленное замечание, а, может быть, этот старик вовсе не сумасшедший? Салли присела тут же и задала несколько вопросов насчет работы гостя, что ему очень понравилось и немедленно расположило его в пользу девушки. Между тем Селларс спешил поделиться своим открытием с Гаукинсом и вышел из комнаты, сказав, что если двое юных поклонников музы красок могут обойтись без него, то он займется своими делами, причем художник сказал сам себе, «Я думаю, что этот почтенный джентльмен немного эксцентричен, вот и все». Он упрекал себя за необдуманное суждение о том, которое казалось ему теперь слишком резким. Само собою разумеется, что незнакомец вскоре забыл всякую неловкость и принялся непринужденно разговаривать с прелестной Салли. Американская девушка среднего разбора отличается, как известно, безыскусственностью и безобидной прямотой. Она правдива, далека от светских тонкостей и уловок кокетства. Вот почему в ее присутствии чувствуешь себя свободно и незаметно сходишься с ней на короткую ногу. То же самое произошло и в настоящем случае. В какие-нибудь полчаса Тресси и Гвендолин, ничего не подозревая, сделались друзьями. Этот странный сам по себе факт подтверждался уже тем, что обе стороны забыли о неуместности костюма молодого англичанина. Затем, когда они вспомнили об этом обстоятельстве, Гвендолин сделалось ясно, что она примирилась с одеянием ковбоя, тогда как бедному Тресси оно стало еще ненавистнее. Поводом к тому послужило приглашение Гвендолин, чтобы художник остался у них отобедать. Он отклонил эту честь, потому что хотел жить. Теперь, когда ему было для чего жить, а появиться в такой одежде за столом джентльмена было бы убийственно, и ему казалось, будто бы она понимает, что это непереживаемый конфуз для благовоспитанного человека. Но он ушел счастливый, отлично заметив, как раздосадована Гвендолин его отказом. Куда же направился от Селларсов мнимый реставратор пресловутых картин? Прямо в магазин готового платья, чтобы запастись приличной парой, в какой англичанину не стыдно показаться в порядочном обществе. Примеряя ее, он успокаивал свою совесть следующими словами. Я знаю, что поступаю дурно, однако и оставаться в платье ковбоя тоже нехорошо, а ведь из двух дурных поступков не выйдет одного хорошего. Такой вывод удовлетворил его и облегчил ему сердце. Пожалуй, и читатель отнесется снисходительно к моему герою, приняв во внимание основную причину его действий. За столом Гвендолин поражала стариков своей рассеянностью и молчаливостью. При большей наблюдательности они могли бы заметить, что она оживлялась, когда речь заходила о художнике и его работе. Но они не заметили этого, и разговор перешел на другой предмет, а Гвендолин впала в прежнюю апатию. Мать с отцом и Гаукинс поочередно спрашивали ее, не больна ли она и нет ли у нее каких-нибудь неудач по части ее работы. Миссис Селларс предлагала ей разные испытанные средства и укрепляющие лекарства, в состав которых входят железо. Отец хотел послать за вином, несмотря на то, что стоял во главе общества трезвости на своем участке. Но дочь решительным тоном, хотя и с благодарностью, отклонила их услуги. Когда все семейство отправилось спать, молодая девушка тихонько спрятала одну из кистей живописца, говоря самой себе, «Этой кистью он работал больше всего». На другое утро мистер Тресси ушел из дома в новом платье с гвоздикой в петлице, ежедневное приношение киски. Вся его душа была полна Гвендолин Селлерс, что придавало вдохновение его работе. Целое утро кисть художника скользила по полотну с удивительным прилежанием, но как-то бессознательно. И эта бессознательность творила чудеса в смысле декоративных аксессуаров к портретам. Бессознательное творчество, хотя и опровергается авторитетами, но, несомненно, существует. Ветераны фирмы не могли надевиться искусству своего сотрудника и осыпали его похвалами. Между тем Гвендолин потеряла все утро в праздности и лишилась по этой причине нескольких долларов. Она думала, что Тресси придет до полудня, хотя никто не говорил ей о том. — Молодая девушка... То и дело спускалась из своей мастерской в гостиную, чтобы перекладывать с места на место кисти и другие предметы рисования, поджидая прихода живописца. Когда же она сидела у себя в комнате, то работа валилась у нее из рук. В последнее время... Салли пользовалась своими редкими минутами досуга для того, чтобы смастерить себе особенно изящное платье, и в то утро как раз принялась за него. Но ее мысли блуждали где-то далеко, и хорошенький туалет был совсем испорчен. Увидев, что она натворила, Гвендолин поняла причину неудачи, отложила в сторону шитье и задумалась. Она не уходила больше из гостиной, решившись подождать интересного человека. Подали завтрак. Его все не было. Прошел еще целый час. Наконец ее сердце запрыгало от радости. Она увидела Тресси в окно. Веселая и радостная порхнула Салли обратно к себе в комнату, где едва могла дождаться, когда он заметил исчезновение самой ненужной для него кисти. Она будто бы нечаянно спрятала ее внизу так ловко, что никто другой не мог найти этой вещи. Все случилось, как было подстроено ею. Живописец обращался то к тому, то к другому с просьбой отыскать его кисть, и тогда Гвендолин вызвалась помочь Горю, принявшей за поиски самым серьезным видом. Пропажа нашлась, когда все остальные вышли из комнаты, продолжая напрасные поиски в кухне, заглядывая даже в погреб, в дровяной чулан и во все другие места, где обыкновенно ищут вещь, которая словно провалилась сквозь землю. Гвендолин подала художнику кисть, извиняясь в своей неаккуратности. Ей следовало раньше посмотреть, все ли для него готово, но она не думала, что он придет так рано. Однако девушка запнулась, сама удивляясь тому, что она говорит. Тресси между тем сконфузился, думая про себя. «Во всем виновато мое нетерпение. Зачем было торопиться с приходом сюда?» Теперь она все поняла, она видит меня насквозь и, конечно, внутренне смеется надо мною. Гвендолин была сегодня очень довольна одним обстоятельством, но раздосадована другим. Ей было приятно видеть гостя в более приличном платье, которое выставляло его наружность с выгодной стороны, только гвоздика в петлице смутно тревожила ее. Вчера она не обратила внимания на цветок. Сегодня же эта подробность туалета бросилась ей в глаза. Девушка хотела отвлечь свои мысли в другую сторону, хотела забыть об этих пустяках, и не могла. Ее беспокоил вопрос, откуда взялась эта гвоздика. Наконец, она не вытерпела и заметила. — Счастливые мужчины, им позволяется носить в петлице яркие цветы, несмотря на возраст. Кажется, это привилегия вашего пола. — Право, не знаю. Я никогда не думал о том до сих пор, но, вероятно, такая мода имеет свое основание. — Вы, кажется, очень любите гвоздики. Что же вам в ней нравится, форма или цвет? — Ни то, ни другое, — простодушно отвечал он. — Мне просто дали эти цветы, а я, кажется, люблю их все одинаково. — Ему дали эти цветы, — подумала Гвендолин, и вдруг почувствовала ненависть к гвоздикам. Интересно было знать, от кого он их получил. И невинный цветок начал разрастаться перед ее глазами до чудовищных размеров, заслоняя все остальное. Она видела его перед собою куда бы ни обращалась, он назойливо торчал перед ней, заставляя бледнеть все остальные предметы. Это становилось несносным и подозрительным по отношению к такой мизерной вещи. Хотелось бы мне знать, любит он ту, которая подносит ему цветы? Эта мысль внезапно вонзилась, как ядовитое жало, в сердце мисс Селларс.